«По грибы. По бойчей французов твоих были поляки, татары и шведы. Да и тех старики наши так откачали, что и по сию пору круг Москвы курганы, как грибы, а под грибами-то их кости. Федор Ростопчин, афиши 1812 года или дружеские послания от главнокомандующего в Москве к жителям ее». Раевский летел в качестве свиты. Это был маленький самолет, из тех, что внутри отделаны полированным орехом и которые так часто показывают в фильмах про шпионов. Накануне к нему пришел Мильчин. Мильчин был успешен и напоминал картинку из модного журнала. У него была большая окладистая борода, подобранная волосок к волоску. А Раевский был просто не брит. В жизни была не черная, а мутная полоса. Переводчик был никому не нужен, все выучили английский. Он развлекал себя этой метафорой. В такой момент обрадуешься любой работе, а Мильчин как раз предложил работу. Надо было лететь вместе с каким-то богачом в Ирландию. Богачу нужен был референт, так теперь это называлось. Иначе говоря, переводчик и секретарь. А прежде это называлось «Фигаро здесь, фигаро там» или «Труфальдино». Раевский все же насторожился, какой богач возьмет случайного человека. Оказалось, что секретарь был досплыл, да три дня назад разбился на мотоцикле. А Раевский нужен от того, что жил в Ирландии. Недолго, но ты работал с ними, дело срочное, деньги большие. Неясная тоска понемногу наполняла Раевского. И когда Мильчин ушел, он испытал облегчение но через неделю успешный человек позвонил и велел прийти в офис, как оказалось буквально на соседнюю улицу. Пришлось идти, но там его не представили богачу, а просто выдали пачку бумаг для подписи, а затем велели собираться в дорогу. За ним заехали утром, и скоро он увидел самолет, небольшой, такой, какие показывают в приключенческих фильмах. Они должны быть отделаны внутри подполированный орех и хранить запах натуральной кожи. В таких самолетах герои пьют шампанское, удирая в финале с украденным миллиардом. Он поднялся по трапу и впервые увидел богача. Тот ему даже понравился. Его новый хозяин был толстяк, но не рыхлый и безобразный, а крепкий, как капустная кочерыжка. Он сидел за столом и ел, а вместе с ним орудовали вилками еще два незнакомца — Стол для слуг тут отсутствовал. Хозяин сидел вместе с холопами, но подчиненность этих двоих чувствовалась. Раевскому казалось, что сейчас ему в руки дадут какие-то документы, и он начнет готовиться к ассистированию в очередном туре слияний и поглощений. Но вместо этого ему сунули в руку вилку и придвинули что-то непонятное на черной дымчатой тарелке. Он попробовал и не понял, что это. «Мы летим за маслом», — сказал хозяин. «За маслом?» — подумал Раевский. «Теперь понятно. Санкции, импортозамещение, масло, контракт. Но почему в Ирландию, а не в Новую Зеландию? Впрочем, от такого перелета я бы сейчас умер». «Масло достали из болота, и мы его теперь попробуем», — сказали ему в ухо. Раевский, не меняя выражения лица, посмотрел на хозяина. Лет двадцать назад он бы не удивился этому безумию, соединенному с деньгами, но нынче времена были другие. «Ты будешь договариваться. Ты ведь знаешь этого...» Один из подчиненных подсказал. «Макмиллана!» — и добавил «археолога из университета». Он, видимо, любил точность. «Макмиллана! И будешь ему объяснять наше дело про масло?» Раевский ничего не спросил и правильно сделал. Ты газеты читаешь? Нету дрянь про аборты и педофилов, а настоящие новости. Слышал про масло. Раевский покачал головой. Нашли масло, сказал хозяин. Древнее масло, оно лежало в болоте. Мы его хотим съесть. Не все, конечно. У нас тут бумаги, что нам оно нужно для науки. С финансами тоже все решено. Андрюша за это отвечает. Один из сотрапезников поклонился, не вставая. «А вот ты отвечаешь за то, чтобы это было быстрее, безо всякой там...» Хозяин помахал в воздухе рукой и вывел странную фигуру, которая показалась смутно знакомой. Они ели и говорили о еде. Четвертый собеседник, впрочем, молчал. Был он какой-то мрачный крепыш, и Раевский быстро распознал в нем телохранителя. Говорили о том, что год грибной, но сезон кончается, а в холоде грибы растут неохотно. Когда температура падает до 12, они замедляют свой рост, а потом перестают расти совсем. Скоро Раевский вернулся в свое кресло и задремал. Тогда вдруг он вспомнил, что это за движение пальцев в воздухе. Это первый президент показывал какую-то загогулину, чтобы его речь была понятнее. Раевский давно уже забыл про эту загогулину. Иначе. Девяностые годы сгустились в салоне бизнес-джета, который был в то время невыплавленной сталью и невыработанной пластмассой, еще и не думавшими соединяться в единое целое. Бумаги ему все же дали. Выходило, что ирландцы действительно нашли в болоте огромный ком масла, больше ведра. Масло было сливочное. Каким ему тут еще быть? Древнее сливочное масло. И толстяк, сидевший перед ним, собирался теперь намазать бутерброд, прямо как в детской сказке про короля, решившего позавтракать. Ну, с другой стороны, Раевский видал и не таких чудаков. Они долго ехали до торфяных болот в далеком графстве. За рулем сидел телохранитель, по обе стороны от шоссе тянулся однообразный пейзаж — Раевский даже думал, что вот-вот зазвучит унылая музыка из известного кинофильма, где среди болот живет страшная собака, намазанная фосфором. Но нет, тут была другая, соседняя страна и свои отдельные истории. Выглянуло солнце, все вокруг повеселело, они приехали в университетский лагерь, и Раевский пошел к Макмилану. Все оказалось проще, чем он думал. Знакомец его не изменился ничуть, был весел, совсем согласился, но, конечно, не поверил, что эти люди, на фоне которых Раевский терялся, ученые. Он намекнул на то, что хоть масло осталось маслом, но вкус его наверняка отвратителен. Раевский поинтересовался, не пробовал ли он сам клад из болот, и его былой товарищ, понизив голос, сказал, что не стал бы, даже если бы это было свежее масло. Пока спутники Раевского паковали свою добычу в странный чемодан, Макмиллан пошел гулять со старым знакомым. Торфяные болота были точь-в-точь, точь, как в старом фильме, хотя тут была другая страна и другая история. «А куда вы денете остальное?» — спросил Раевский. холодильник Национального музея. Впрочем, ему вряд ли что повредит, как мне кажется. Но вот в чем дело, Мокарайдек». Макмиллан, как и 10 лет назад, не делал разницы между советским и русским. «У нас вышел спор. Тут действительно глухое место, сходятся границы трех королевств. Постоянные войны, то есть стычки вооруженных людей, человек по тридцать с каждой стороны. Еду действительно прятали в болотах, где она могла превратиться в консервы. Но я тебе скажу так, я не нашел тут ни дерева, ни куска шкуры». «Наши кельты прятали жратву в корзину, они бросали просто так. А это значит...» «Это значит...» — отбил обратно пас Раевский. «Это значит, мой красный друг, что это жертва богам. Вы-то давно убили бога, и все поголовно стали атеистами, а я наследник вольного духа древних ирландцев. Ты не читаешь газет, мы уже его воскресили». «Это гуманно», — хохотнул археолог. Научти, твои друзья мне не нравятся, они доведут тебя до беды. После этого они уже только вспоминали прошлое и принялись пить из прихваченной Макмилланом бутылки, глядя в просторы болот. Перед отлетом хозяин позвал Раевского в свой гостиничный номер. Он действительно собирался есть это древнее масло. В большой зале был сервирован стол, его покрывали какие-то тарелочки, блюдечки и миски. «Будешь пробовать?» подмигнул хозяин. «Я бы воздержался». «Как хочешь». На него посмотрели, как на школьника, в последний момент побоявшегося потерять невинность. Они сидели за столом вчетвером, а посередине, на тарелке, лежал кусок масла. Пахло от него не маслом, а скорее сыром. Раевский помнил этот запах. Он был точь-в-точь точь такой же, как у домашнего сыра, который они, спускаясь с гор, меняли у пастухов на таблетки из походной аптечки». Запах подкисающего молока и одновременно земли и травы. Хозяин отколупнул кусок масла ножом и положил на хлебец. Потом он замычал и как бы посмотрел внутрь себя. «Не зря летели», — сказал он наконец. И двое оставшихся закивали головами. Кивнул Ираевский. «Не зря». «Конечно, не зря. Хорошая работа была. Не пыльная». Они сидели еще долго и разговаривали о разном. Но как ни крути, все о жратве. Разговор упирался то в советские серые макароны, то в рецепт бородинского хлеба. Раевский ловко вставил историю о том, был ли Толстой автором рецептуры. И сколько пельменей было в порциях общепита. Видимо, древнее масло способствовало погружению в историю. Но утром выяснилось, что они не летят на родину напрямую. Андрей Вадимович, тот самый Андрюша, сказал, что они забирают по дороге гриб. «Какой гриб?» — не понял Раевский. Ему ответили, что хозяин купил на аукционе трюфель, какой-то особый гигантский трюфель, и вот теперь они сядут во Франции, чтобы забрать его. Это был трюфель из самого знаменитого трюфельного леса — а Раевский знал, что эти леса под охраной, и по ним бродят специальные свиньи в поисках трюфелей, потому что запах гриба похож на запах кабаньего мускуса. Но после масла трюфель уже был совершенно неудивителен. «Только я не помню, что у меня с визой», — сказал Раевский. «Все у вас нормально с визой, мы проверяли». «А что еще вы проверяли?» «Все, я за это отвечаю». «Вы не представляете, сколько может сказать о человеке список его покупок по карте. А мы проверяем не только это. У вас виза кончается через три месяца, но вы понравились хозяину, а значит, с визами у вас проблем вообще не будет». На этот раз они далеко не ездили. Грип приехал к ним сам в красивой машине в гостиницу рядом с аэропортом. Гриб появился вместе с сопровождающим, который нес его в серебристом чемоданчике, таком же, в котором лежали остатки масла. Сбоку чемоданчика мигали две лампочки и менялись цифры на дисплее. Гриб Раевскому дали только посмотреть, есть его сразу никто не собирался. Андрей Вадимович откинул крышку, и они почувствовали тонкий запах. Хозяин сунул голову в чемоданчик, потрогал, а потом отошел на шаг, будто художник, любующийся последним мазком. Заглянул внутрь и Раевский. Трюфель лежал на подложке, как мозг в руках хирурга, неочищенный до конца, действительно похожий на что-то пока еще живое. Раевскому показалось, что он пульсирует. «Знаете, — сказал Раевский, — мне в детстве казалось, что у грецких орехов есть разум, потому что внутри у них мозги. Я раскалывал орех, и там были мозги». Хозяин хлопнул его по плечу и сказал, что он думал ровно то же самое. А потом прочитал один научно-популярный журнал, и в юмористическом разделе там была такая же история. Так думали все. И все дети надеялись, что «Орехи» мыслят. После этого, естественно, Раевского не отпустили домой, а приказали ехать в загородный дом богача. Просто так, на всякий случай». Он понял, что все его истории, рассказанные к месту, в меру ироничные, в меру редкие, но все с кулинарным душком совершили главное. Теперь у него будет сытая передышка в жизни. Он действительно не стал заезжать домой, там было нечего делать, а купил себе смену одежды прямо в аэропорту. Это был огромный дом и, как показалось Раевскому, совершенно нелепый. Замок богача одиноко стоял на краю леса, очень некрасивый, асимметричный, покрытый башенками, как опятами. Он разложил свои скромные вещи в комнате, походил по залам. Андрей Вадимович куда-то подевался, но в коридоре Раевский наткнулся на третьего пожирателя масла. В отсутствии хозяина он был более разговорчив и сказал, что не любит, когда много гостей. «Много гостей — всегда проблемы с безопасностью. Гости слетались на масло, как мухи» впрочем, еще и на трюфель. Раевский с предварительным уважением спросил, много ли пришлось перепробовать экзотики, и тот отвечал с некоторой скорбью. Раевский понял, что охраннику это не нравится, но служба есть служба. «Мы ели мамонта», — печально сказал хранитель тела. «Ну и как?» «Не очень. Ну, я попробовал. Хозяин попробовал. Ну и мы что осталось?» «По-моему, дрянь. Но мы много что пробовали. Теоретически можно есть все. Разумеется, сперва делают анализ. У хозяина всегда наготовил лаборатория. Но это когда полевые выезды. Сейчас не надо. Сейчас будет про грибы. Сейчас все про грибы». Но хранитель почувствовал, что говорит слишком много, и ушел в сторону гаража. Раевский побродил еще и даже посидел в сауне, которую обнаружил в подвале. Он сидел там один и чувствовал себя неуютно. Поэтому он остыл, оделся и пошел осматривать имение. Сперва ему казалось, что тут пустынно, но вскоре он стал различать едва заметные движения. Там, у забора, неслышно проходил вооруженный человек, а тут другой вел на поводке мягко ступающую собаку. Он обнаружил павильон, который оказался огромным обеденным залом. Там царил теплый сумрак. Несмотря на отсутствие людей, павильон хорошо обогревали. Вдруг вспыхнул свет, и Раевский дернулся, как мальчик, которого застали за воровством шоколада из буфета. На встречу ему вышел человек в странном мундире, который издалека можно было бы принять за одежду пастора, но это была фантазия на тему поварской формы. Он поклонился, и Раевский поклонился ему в ответ. Человек этот был ни мал, ни велик, что-то ускользало от определения. Ираевский поймал себя на мысли, что этот повар все время распадается на части. Начнешь глядеть ему в лицо. Кажется, что руки куда-то подевались. Бросишь взгляд на ноги, забудешь, как выглядит лицо. Зовите меня просто, Лаврик. Не бойтесь, тут нет формальности. Меня многие так зовут. У меня не вполне удобное имя, особенно для тех, кто постарше. «Меня зовут Лаврентий Павлович», а это у некоторых людей вызывает ненужное возбуждение. «Ик» — это от фамилии. Раевский хотел спросить, что за фамилия, но пропустил момент, тем более, что после следующего вопроса ему стало не до этого. «Вы ведь масло не ели?» Не спросил, а как-то утвердил Лаврик, как утверждают посреди стола тяжелый графин. «Нет, но откуда...» «Это очень правильно!» «Это очень предусмотрительно!» Лаврик не обратил внимания на ответ. «Тут вопрос в том, нужно ли людям употреблять в пищу то, что было предназначено богам. Некоторые норовят возомнить себя богами, и от этого нарушается гармония. А гармония прежде всего...» «Вкушать от идола жертвенного не рекомендовано», — внезапно для себя произнес Раевский. Он сам удивился, как он это сказал, что за голос шептал ему эти слова. Макмилан, во всяком случае, этого не говорил. Прекрасные слова. Скажу вам больше: недоеденное богами, поедают демоны. Так что есть шанс заполучить интересных сотрапезников. Раевскому уже не нравился этот разговор. Лучше было бы скучать в сауне. Повисла тишина, похожая на кусок вязкого холодца. Грибной год! С напряжением сказал Раевский, чтобы развернуть разговор в сторону от обрыва. И тут же вспомнил старый анекдот. «Сейчас вы скажете, что это к войне». «Почему?» «Ах, это ведь как разговоры о погоде. Все реплики расписаны. Когда говорят, что много грибов, то кто-нибудь вспоминает про эту примету». «А вы повар?» «Можно сказать, что и повар». «Вообще-то я теоретик еды». Раевский неслышно сглотнул, потому что окончательно решил, что перед ним сумасшедший. «Нет, я не сумасшедший. Нормальный физиолог, только с кулинарным стажем, даже написал книгу. Он назвал заглавие, и Раевский вспомнил, что что-то такое он слышал. Там был какой-то скандал, спор. «У меня были неприятности», — продолжил мнимый повар. «Поэтому меня решили купить». И вот я здесь. Но не всегда понятно, кто кого покупает. Я согласился быть купленным. Что, будете готовить трюфель? Я готовлю все. Но главное, я придумываю новое. Но мне не нужно самому делать черновую работу. Я должен присматривать и наблюдать. Готовить тут есть кому. Завтра будет пир. С утра приедут из города люди. Гости и слуги. Тут слуг мало. И все ради одного трюфеля? чего же? Вы сами сказали, что год грибной. У нас будет много грибов. Тут их много, прямо за забором. Любите грибы? Раевский пожал плечами. Грибы он, может, и любил, но в детстве у него было несколько опытов с тихой охотой. Один раз это было холодно и сыро, второй парило и с него лил пот. «О, грибы! Это особое царство!» Тут Лаврик стал похож на проповедника в электричке. «Знаете, что грибы куда умнее мимозы, которая сжимается, если вы ее стукнете, а чем чаще вы это делаете, тем больше мимоза будет выжидать, чтобы распрямить ветку. Это очень умная мимоза. У нее есть память. А грибы поумнее многих животных и насекомых. В Африке есть гриб, споры которого лишают разума муравьев. Муравьи залезают как можно выше на дерево и вгрызаются в кору. Обессиленные они умирают, а из них прорастают новые грибы. Страшновато, но похоже на правду. Можно подумать, что мы едим грибы, а они думают, что едят нас. Помните историю с бабочкой и философом? Где непонятно, кто кому снится, так и тут. Внутри человека живет масса организмов — И его тело похоже на мешок, наполненный разной жизнью. Грибы берут у дерева сахар, а оно у них — воду и втор. И кто сказал, что внутренняя жизнь проще внешней? Одни грибы могут светиться в темноте, а другие крушат головами асфальт. Однажды гриб съел чашку Петри, другой — пластиковую трубу. Один плазмодий смог обнаружить сахар в лабиринте. Это впечатлило публику, не слышавшую о химиотаксисе. В этом явлении заключено удивительное подчинение частного целому, индивидуальности, общей задачи. А человек часто гедонист, ему только жрать да жрать. Помните у Достоевского про чай? Пусть весь свет провалится, так что ж, чаю мне не пить. Как-то так. Я тоже не помню точно. Лаврик сказал это тоже так, чтобы было понятно. Они с Раевским — одного склада люди. Знают те же цитаты и одинаково растеряли точность в них. «Человек, да, любит есть и спать, но любит индивидуально. Ему не нужен общий план. А если и придумывается общий план, то через малый срок становится понятно, что он ужасен. А грипп соразмерен своей задачей. Вы же знаете то, что рисуют в азбуке на букву «Г»? Всего лишь часть огромного организма». Щетина, торчащая из-под земли, а внутри огромное тело. Пальцы огромной руки. Никто из людей не догадался, отчего эти пальцы решают вылезти из земли в том или ином месте, зачем хотят коснуться того или иного дерева. Грибница может выпустить грибы через полвека, чтобы вновь распылить вокруг мириады спор. Но куда важнее то, что гриб переваривает пищу не внутри, как человек, а вовне и потом впитывает в себя получившееся. Это растения способны питаться солнечным светом, а грибам это невозможно. «Да он поэт», — подумал Раевский. «Тут все отчаянные, как я погляжу». Повар вдруг произнес, будто подслушав. «Раз у нас пошел такой поэтический разговор, пойдемте гулять в лес, все равно вам скучно». охрана выпустит? И впустит ли потом? Не беспокойтесь!» «Вот уж об этом вам думать не надо». Щелкнула и отворилась калитка в стальном заборе, мигнули огоньки видеокамер, и Раевский вошел в лес вслед за своим спутником. В этот момент он понял, как давно он не был в настоящем лесу. Пахло осенью, мертвыми листьями и мокрой корой. Солнца не было, но весь лес пронизывал странный серый свет». Раевский шел чуть позади Лаврика и видел, как ограниченно вписывается фигура спутника в лесной пейзаж. Словно Лаврик был в особом камуфляже. Он будто на мгновение становился частью куста орешника, ствола березы или надломленной елкой. Они остановились у Большой Гарри. «Под вашими ногами примерно миллион нитей мицелия», — сказал Лаврик. «И каждая передает свое знание всей сети. Тут был пожар». И грибница перестала получать сахара от древесных корней. Нарушился союз грибов и деревьев, обмен веществ истончился. Тогда грибница вырастила массу грибов на своих краях, чтобы двинуться в другое место. Это гуманнее, чем у муравьев, правда? — Да я, в общем, имею представление, — несколько обиженно сказал Раевский. Я в детстве задавался вопросом, как нужно собирать грибы. Срезать их ножиком или срывать? Бабушка говорила, что срезать, чтобы оставить в покое грибницу, а мама, что лучше выкручивать, потому что отрезанный кусок загниет и все равно испортит грибницу. А отец подтрунивал над ними. Бабушке он сказал, что ей просто нравится ходить по лесу с ножом, а маме, что важно, как выкручивать гриб, по часовой стрелке или против». Я потом спросил его, как правильно, и он ответил, что грибница такая мощная, что ей все равно. «Ваш папа был мудрый человек». Они подошли к опушке. Там Раевский увидел странную проплешину — круг из изумрудной травы посреди опавших листьев. Круг этот был отделен кольцом огромных белых грибов. Раевский вспомнил, как это называлось. Бабушка говорила «ведьмины круги», а папа поправлял, говорил, что это все из-за грибов — будто бы они, расширяясь от центра, выставляют тех самых конквистадоров со спорами по кругу. «Да, сюда», — сказал из-за его спины повар и добавил. «Как хорошо, что вы не ели масло. Это бы нам сильно помешало. Встаньте, пожалуйста, в круг. Мне очень нужен помощник, и нам нужно подготовить вас к завтрашнему дню». Все это время Трюфель лежал в своем саркофаге, где поддерживалась постоянная температура и влажность, ожидая завтрашнего дня. Времени еще было достаточно, а лежать неудобно, поэтому он чуть повернулся на бок и снова заснул».